В дождливую погоду китайский квартал выглядел еще непригляднее, чем в ясные дни. Пусть на улицах стало чуть меньше попрошаек и не так сильно воняло запахом подгорелой еды, но тротуары залило водой, и всюду плавали нечистоты. И никаких шествий, фонариков, рикш, боев барабанов и толп любителей поразвлечься в местных борделях и притонах. Район превратился в грязную тень самого себя. Впрочем, насчет попрошаек, я несколько поторопился. Стоило только нам выбраться из экипажа, как со всех сторон. Немедленно потянулись увечные нищие, однорукие, безногие, гниющие заживо. «Убирайтесь!» — раздраженно рявкнул Рамон и зашагал к лапшичной. Я поспешил следом и тихонько рассмеялся. «Не давай воле страхам, приятель!» «Пошел ты!» — выругался крепыш, распахнул дверь и скрылся в закусочной. Вскоре он вышел обратно, Вслед за ним появился пропахший запахом немудрёный стрепни констебль, старший в наряде. «Ну?» — хмуро глянул он на нас. «Что ещё?» Рамон сунул ему бумажный свёрток. Констебль какое-то время рассматривал иероглифы и даже отошёл к окну. Потом вернул обрывок Рамону и прямо заявил. «Там с вами разговаривать не станут?» «Сколько?» — спросил я. «Это притон красных драконов», — покачал головой полицейский. «Действуйте на свой страх и риск. Нам здесь еще работать. А просто проводить», — уточнил Рамон. Констебль задумался, потом кивнул и скрылся в лапшичной. Пару минут спустя на улицу вышел его подчиненный китаец. «Двадцать франков», — сходу заявил узкоглазый. «Десять», — протянул я ему мятую банкноту. Китаец от денег отказываться не стал, но выдвинул встречное предложение. «И пять на месте». «Веди», — согласился я. А кругу все сильнее затягивал туман, стоило свернуть с оживленной улицы, и звуки немедленно смокли. л Остался лишь плеск воды под ногами, да ч а в к а н е грязи. Временами даже начинало казаться, будто мы шагаем по рисовому полю. Главное было не приглядываться, ведь иной раз в лужах попадались вещи совсем уж отвратительные. Лично я не хотел знать, на чем скользят подошвы сапог. Впрочем, мне было не до того... пока плутали в лабиринте узеньких улочек, не оставляло ч у в с т в о будто кто-то крадется за нами, подглядывает из-за угла, следит, перепрыгивая с крыши на крышу. в с п о м н и л о с ь леса о б о р о д е н ь сделалась окончательно не по себе. Я расстегнул ремешок кобуры Ротштейра, затем переложил цербер в карман плаща и собрался было снять с предохранителя убранный в портфель маузер Но тут мы вышли к двухэтажному домику с броской-вывеской, на которой перемежались непонятными иероглифами, многочисленные красные драконы. Провожатый немедленно протянул руку и потребовал. Пять франков. Я, оперся на трость, повернулся к Рамону и спросил. «Что скажешь?» Крепыш присмотрелся к обрывку свертка и кивнул. «Похоже на то». «Пять франков», — повторил китаец, заметно нервничая. Находиться здесь дольше необходимого ему не хотелось. «Я достал бумажник, но прежде чем расплатиться, на всякий случай уточнил у напарника. Обратно дорогу найдем?» «Найдем», — уверенно подтвердил Рамон. Китаец выхватил пятерку и в один миг растворился в темноте, словно его и не было с нами вовсе. «Смотри», — предупредил я приятеля, — «если заблудимся, я тебе этого не прощу. Меня больше другое беспокоит», — хмыкнул Рамон, скинул Винчестер с плеча и направился к опиумному притону. Я вздохнул и поспешил следом. Разговоры в самом деле обещал выйти не из легких. Китайский квартал, опиумный притон, территория триады и два назойливых чужака с вопросами. Взрывоопасная смесь, даже без учета Винчестера. Именно из-за Винчестера в руках Рамона я прошел в притон первым, склонился, шагнув низенькую дверь, спокойно выпрямился и... я оглядел задымленное помещение. Многочисленные загородки из с ы н о в о к сбивали с толку, не позволяя ценить истинные размеры комнаты. Этому же мешало скудное освещение. Единственная кератиновая лампа горела над столом, за которым играли в маджонг полдюжины из украшенных татуировками китайцев. Один из игроков оглянулся на шум распахнувшейся двери и присвистнул. Фараоны пожаловали. Когда от игры оторвались остальные, Я попросил Рамона «покажи». Крепыш с опущенным полу винчестером спокойно подошел к столу, выложил на его край обнаруженную в мусорном ведре бумажку с иероглифом и отступил обратно. — Просто чтобы избежать недопонимания, — улыбнулся я, улыбкой маскируя нервозность, — это был ваш товар. — Что, если так? — отозвался узкоглазый, который привлек нам внимание остальных. — а р о н Малк. «Иудей с красным родимым пятном на щеке», — произнес я тогда. «Он нам нужен». Китаец переглянулся с партнерами по игре. Затем посмотрел на Винчестер Рамона и покачал головой. «Такого здесь нет». «Где нам его искать?» На этот раз среди бандитов возник спор, но его сразу оборвал кротышка о в кожаной безрукавке. Он бросил короткую фразу по-китайски, а когда все замолчали, улыбнулся без всякого акцента произнес «Передразнивание меня». Просто чтобы избежать недопонимания, мы не разговариваем с фараонами. Отрицать нашу причастность к полиции метрополии я не стал. Если с полицейскими подобная публика просто не разговаривает, то частных сыщиков может и поколотить, а мне вовсе не хотелось устраивать перестрелку посреди китайского квартала. По этой же причине я воздержался и от угроз. Господин Малк обокрал своего работодателя и других важных людей. А важные люди не любят, когда у них воруют. Важные люди всегда возвращают свое. «Нам-то что с того?» — прозвучало в ответ. «Сейчас важные люди злы и не думают об убытках. Они хотят наказать вора, а не вернуть украденное». Бандит вышел из-за стола и улыбнулся, но уже далеко не столь дружелюбно, как прежде. е п о в т о р я я свой вопрос. Что с того нам?» «Сегодня никого не волнует, на что вор потратил украденное». но завтра люди начнут задавать неприятные вопросы. Сегодня мы можем забыть, что были здесь. Завтра здесь будет не протолкнуться от наших коллег. Полицейский на побегушках у Толстосумов, прищурился бандит, его и без того узенькие глазки превратились в две щели. У важных людей, поправил я его и многозначительно добавил, действительно важных людей. Забудьте об этом месте, потребовал китаец. Забудем. «Только скажите, где искать и у д е Китайц обернулся к подельникам. Те принялись на перебой ему что-то говорить. Мы с Рамоном просто стояли и ждали. Но я заметил, как нервно подрагивал указательный палец приятеля неподалеку от спускового крючка. Выслушав подельника, бандит смял выложенную на стол бумажку и выкинул ее в угол. Затем обернулся и ткнул в меня пальцем. «Деньги мы не вернем». Нас не интересуют деньги, нас интересуют и у д е й прямо заявил я и повторил свой вопрос. Где он? Второй этаж, дверь напротив лестницы. Забирайте его и убирайтесь. У вас пять минут. Я п р и г л я н у л с я с Рамоном. Тот кивнул и первым двинулся к лестнице. Встал там, тогда уже двинулся через комнату я. И больше сюда не приходите, — донеслось нам вслед. Затем послышался смех. На втором этаже... я убрал очки в нагрудный карман и с пистолетом в руке встал у нужной клетушки, а Рамон поднялся дальше по лестнице, но сразу вернулся, сообщил, там чердак, и толкнулся в комнатку. Дверь легко распахнулась, изнутри пахнуло опиумным дымом. Я переступил через порог и сразу понял, почему китайцы согласились выдать нам денежного клиента. Вид у Арона был, краше в гроб кладут. Полагаю, Иудей курил опиум вторые сутки подряд, и очень скоро его в любом случае пришлось бы выкидывать за дверь. Нам просто разрешили оказать хозяевам небольшую любезность. «Чисто», — оповестил а напарника, перешагнул через валявшегося на ц и н о в к е и у д е и распахнул окно, впуская с улицы свежий воздух. От опиумного дурмана начала кружиться голова. «Это он?» — спросил Рамон, встав подальше от растекшейся по полу лужи рвоты. Винчестер, крепыш устроил на сгибе локти левой руки и напряженно следил в щель приоткрытой двери за коридором. А Рон Малк собственной персоной, подтвердил я, опускаясь на корточки. Живой? Дышит. Бледная с синюшным оттенком кожа, прерывистые д ы х а н и е и зрачки размером со спичную головку не оставляли никаких сомнений в том, что помощник управляющего серьезно переборщил с опиумом, и привести его в чувство будет совсем непросто. — Проверь карманы, — посоветовал тогда Рамон. Так и сделал, но кроме бумажника в заднем кармане брюк с парой мятых десяток и приигрышней мелочи, ничего стоящего не отыскал. Бумажник сунул в портфель, решив позже изучить его содержимое более тщательно, потом перетряхнул валявшийся на полу пиджак, но там и вовсе не обнаружилось ничего интересного. — Шкатулки нет, — сообщил я приятелю. — Неудивительно, — хмыкнул тот. Я выругался, взял глиняный кувшин и вылил его содержимое на голову иудея. То что-то бессвязно з а б о р м о т а л попытался оттолкнуть меня, но лишь завалился на спину и неровно задышал. «Пять минут уже прошло», — предупредил меня Рамон. «Подождут», — отрезал я, насторожился, услышав непонятный скрежет. Но звук донесся не из коридора, а с улицы. «Контролируй дверь», — попросил напарника, — и принялся яростно тереть уши и щеки Иудея. Малк вяло отбрыкивался, но понемногу взгляд его прояснился и сфокусировался на мне. — Нет, — сказал а р о н Нет, нет, нет. Шкатулка с руной молнии на крышке. Помнишь такую? — встряхнул я его. — Отвечай. а р о н Малк лишь улыбнулся. — Голову оторву, — пообещал я. — Зачем ты ее подменил? — Из-за денег, зачем еще? — облизнул Аарон пересохшие губы, и неожиданно трезво спросил, «Разве непонятно? Кто тебе заплатил?» Но миг трезвости уже прошел, и в ответ иудей только захихикал. «Говори», — рявкнул я, — «чтобы мне оторвали голову». Арон забился в истерическом приступе смеха и отвесил ему пару хлестких пощечин, но лучше не стало. «Так мы от него толку не добьемся», — нахмурился Рамон. «Надо уводить его отсюда». «Придется», — вздохнул я, — отставил трость и начал поднимать иудея на ноги. Но тот отпихнул меня и прижался спиной к стене. «Нет», — замотал он головой, упершись спиной в стену. «Нет, нет, нет». «Скажи, кто тебе заплатил?» «Решил я подбить его на сделку, и мы оставим тебя в покое». «Нельзя», — всхлипнул а р о н «Слушайте, я вам заплачу. У меня много денег, хватит на всех, мы разбогатеем. У тебя 20 франков в бумажнике». «Нет». «У меня десять тысяч франков. Прямо с собой, да?» — выкрикнул Малк, судорожно прижимая груди смятый пиджак. «Но я получу еще больше. Я получу столько, сколько попрошу. Все, что у него есть. Только не мешайте. Я поделюсь. Три тысячи пять, да хоть десять. Мы будем богаты. Только не спрашивайте имя. Это секрет, мой секрет». «Нельзя столько курить», — вздохнул Рамон. «До утра точно не очухается». «Проклятие!» Я в ы р у г а л с я сунул портфель под мышку и вновь потянул на себя иудея. Но тут за спиной послышалось явственное «пссс». В приоткрытой двери мелькнул физиономия беловолосого лепрекона. Рамон выскочил в коридор и повел в и н ч е с т р о м Да только к о р о т ы ш к и Альбиноса уже и след простыл. «Оставь его!» — крикнул я и развернулся к и у д и ю как вдруг на подоконник с крыши бесшумно скользнула темная фигура. Дьявол! «О, братень!» Одним стремительным прыжком пересек комнату. Я загородился от него портфелем, а в следующий миг мощный удар шиб меня с ног и отбросил в дальний угол. Рухнув на пол, я сразу выхватил из кармана цербер. Оборотень ловко двинул коленом, и пистолет улетел в коридор. Взметнулась когтистая лапа, но полумрак комнаты тотчас взорвался ослепительной вспышкой выстрела. Голова зверя расплескалась кровью. Пуля десятого калибра снесла макушку и засела в простенке. Рычаг Винчестера резко ушел вниз, клац, и сразу вернулся обратно. Оборотень шатнулся в сторону, уходя с линии стрельбы, и Рамон повел стволом, ловя движение зверя. Пространства для маневра у того не оставалось, и тяжеленная пуля десятого калибра, угодив грудь, разворотила ребра и отшвырнула оборотня к дальней стене. Он сцепился когтистой лапой в подоконник, выпрямился, и следующее попадание попросту выбросило его на улицу. Снизу послышался грузный удар и треск досок. Рамон кинул мне пару стальных наручников и метнулся в коридор. — Лео, догоняй! — крикнул он, сбегая по лестнице. «Стой — Стой! — рявкнул я вдогонку, но напарника и след уже простыл. — Проклятие! Наша цель Малк! м а л к о вовсе не о б р а т е н ь я выругался, — выхватил из кобуры Ротштейр и высунулся в окно с пистолетом в руке. Оборотень по-прежнему валялся на земле, со второго этажа он был как на ладони, и мне удалось расстрелять в него едва ли не весь магазин, прежде чем за спиной послышался непонятный шорох. Обернулся, а это очнувшийся Аарон Малк, поднялся на четвереньки и неожиданно шустро юркнул в дверь, в раз позабыв о раненом оборотне, Я нагнал беглеца у лестницы, не особо сдерживаясь, приложил ее по затылку наручниками и приковал правое запястье к толстенной балясине прочных на вид перил. Там же отыскался цербер, но кассета с патронами вылетела из него, а времени на ее поиски уже не оставалось. Я сложил трость надвое и скатился по лестнице на первый этаж. Китайцев внизу не оказалось. И никто не помешал мне с тростью в одной руке и Ротштейром в другой выскочить в н а с т е ж распахнутую дверь черного хода. Уборотник этому времени уже и след простыл, а Рамон крался по переулку, высматривая в грязи маслянистые капельки его крови. «Рамон — Рамон! — окликнул я напарника, и в тот же миг на крыше сарая шевельнулась слишком уж темная тень. Рамон сзади. Тень взвелась в воздух, Крепыш крутнулся на месте, вскидывая ружье. Грохнул выстрел. Длинное пламя дульной вспышки разорвало темень и высветило распластанного в прыжке оборотня. Мимо промахнулись и тот, и другой. Пуля прошла стороной. Оборотень грузно рухнул на землю в паре шагов от Рамона. Лязгнула скоба Генри. Пролетел в грязь дымящаяся гильза. Но зверь успел приблизиться и задрать ствол к небу, прежде чем громыхнул новый выстрел. Тычок левой лапы, по сравнению с прежней стремительностью, мог показаться даже вялым. Но даже так Рамона попросту снесло с ног. Он с треском врезался в сарай, упал и неподвижно замер на земле. По стене растекались брызги крови. Проклятие! Я сорвался с места и провалился в глубокий выпад тростью. о б р о т е н ь невероятно изящным для такой туши пируэтом, начал уходить из-под удара, но выстрел из рот Штейра з а с т а л его сбиться с шага, и спицы электродов зацепили спину и затрещали разрядами электричества. Оборотень своем крутанулся на месте, и тогда я, в жалкой попытке повторить танцующее движение бандерилью, ускользающего от раненого быка, нырнул под растопыренную лапу. «Если ты приблизился к противнику, на расстоянии удара клинком, то совершенно бездарно потратил последние мгновения своей жизни», — мелькнуло в голове наставление отца. «А в следующий миг когти пронеслись над головой. у б р о т е н ь потерял равновесие и упал на одно колено. Треск разрядов смог, и я поспешно отпрыгнул, и только тут сообразил, что оказался безоружен. Электрическая банка трости разрядилась, у Цербера потерялась кассета с патронами, а разряженный рот штыр встал на затворную задержку. И я с нервным смешком разложил нож. Титановый клинок сверкнул во мраке промозглого вечера изящной серебряной полосой. Но о б р о т е н ь вдруг покачнулся и уткнулся мордой в грязь. И дело было не только в поражении электрическим током. Жесткая шерсть осыпалась, обнажая покрытую гнойниками и сетью глубоких трещин кожу, Ребра ходили ходуном, из легких вырывался резкий кашель, пасть наполнилась алой пеной, а когда зверь перевалился на бок, стали видны налитые кровью глаза и месиво не до конца затянувшихся пулевых отметин. — Конвент, — п р о х р и п е л а тварь, — этого так не о с т а в и т А потом оборотень потерял сознание, и мощное некогда тело начало гнить и разрушаться прямо у меня на глазах. Урановые пули и ускоренный метаболизм все же прикончили неуязвимое создание. Позабыв о звере, я рванулся к Рамону. Тут уже пришел в себя и даже зажал рану на правом плече. Но, судя по х л е с т а в ш и м меж пальцев струйкам крови, была повреждена подключичная артерия. Жить ему оставалось считанные минуты. «Как он?» — хрипло выдохнул Рамон при моем приближении. «Мёртв», — уверил я напарника, опускаясь на корточки. «Надеюсь, догоню его по дороге в ад и дам пинка под зад», — крепыш пытался рассмеяться, но лишь скрипнул зубами от боли. «Ты будешь жить, не сомневайся даже», — возразил я. «Брось, Лео». «Правда, руку спасти не получится», — продолжил я. «Она держится на опаре лоскутов. Придётся отнять. Но лучше жить одноруким калекой, чем умереть в расцвете сил». «Сторожем поработаешь и так?» «Нет», — рявкнул Рамон, что было сил. «Потаюнный страх стать увечным калекой» выплеснулся наружу, и я ухватился за этот ужас, распалил его собственным талантом сиятельного и зашвырнул обратно. Крепыш взвыл, выгнулся дугой и потерял сознание. с о ч и в ш а е с я через его судорожно стиснутые пальцы кровь остановилась, как если бы рана закрылась сама собой. «Да так оно и было», — Страхи — моя вотчина. Я поднялся на ноги, несколько раз моргнул и встряхнул головой, но лучше не стало. Глаза горели огнем. Тогда нацепил на нос темные очки и вернулся к уборотню. Зверь и в самом деле издох, и его полусгнившее тело представляло собой жалкое зрелище. Будет непросто доказать, что это и есть убийца Исаака л е в и н с о н а И что это еще, дьявол, забери за конвент? За спиной послышался кашель. Я обернулся. А это Рамон поднялся на ноги и ковылял ко мне. «Крепко меня приложило», — пожаловался он. «Иудей!» — вспомнил я. «Рамон, за мной!» Схватив валявшийся в грязи винчестер, я побежал к опиумному притону, на ходу отвел рычаг и вернул его на место, загоняя в ствол новый патрон. «Боюсь, красные драконы будут не рады случившейся в их заведении перестрелки, но нет». Бандиты в курильню так и не вернулись, только ковыляли на выход встревоженные курильщики, те, что еще или уже могли ходить. Сунув карман валявшуюся на нижней ступеньке лестницы кассету Цербера, я взбежал на второй этаж, и при виде выломанной балясины на миг впал в самый настоящий ступор, а Рон м а л т исчез. Но как так? Как он сумел? — Дьявол! — в г р у г а л с я я. — Что такое? — поднялся вслед за мной Рамон. Слабость уже оставила его, лицо приобрело обычный красноватый оттенок, и двигался он уверенно, словно не валялся при смерти пару минут назад. А мне стало дурно, столько усилий и ради чего. — Смотри, — указал друг Рамон на каплю крови, — ищу одну на ступеньке выше. Он на чердаке. Я взял винчестер на изготовку и начал подниматься под крышу. Рамон вытащил из кобуры Вебли ф о с б е р е и двинулся следом. Аарон Малк и в самом деле укрылся на чердаке. Он сидел в дальнем углу, п р и с л о н я с ь к покатым стропилам, сидел и не шевелился. Иудей был окончательно и бесповоротно мертв. — Опиум до добра не доводит, — вздохнул Рамон, подсвечивая мне зажигалкой. Я ничего не ответил и прикоснулся к щеке покойника. Та была холодной-холодной, словно смерть наступила несколько часов назад, а под воротом рубашки на бледной коже явственно проступали синие отпечатки пальцев. «Его убили», — сообщил я приятелю. «Утащили сюда, допросили и удавили». И сделал это не человек. Рамон прикоснулся к шее Иудея, вытер пальцы о плащ и отступил подальше. «Темное дело», — решил он. «Темнее не бывает», — подтвердил я. Мы спустились с чердака, Я забрал из к а м о р к и разудранный портфель с поцарапанным маузером внутри и предложил. «А что, если мы его не нашли?» «Вообще не нашли», — уточнил Рамон. «Зашли в комнату и наткнулись на оборотня. За оборотня нам точно ничего не будет, кроме денег». «Кроме денег», — кивнул я. «Думаю, отпечатки челюстей подтвердят мою версию. Было бы неплохо», — вздохнул крепыш и направился вниз. Я последовал за ним. выдвинул из-под стола с игровыми костями табурет и усился на него, давая отдых усталым ногам. «Надо вызвать полицию», — решил Рамон, «пока не вернулись хозяева и не выкинули нас вон». «Пошли кого-нибудь из соседей», — предложил я, перезаряжая Ротштейр. «Пяти франков за глаза хватит». «А лучше никуда не ходи. Не знаю, что за тварь убила иудея, но она до сих пор может быть в доме». «Табурет я, к слову, поставил так, чтобы видеть и лестницу», и обе двери». Рамон забрал выложенный мной на стол Винчестер и отошел к выходу. «Кто бы не заплатил за твою шкатулку, у него намечаются серьезные проблемы», — утешил он меня. Перед смертью Иудей наверняка выболтал имя заказчика. Я только поморщился, и попрекать Рамона тем, что он бросился в погоню за оборотнем, не стал. Какой теперь в этом смысл? Разругаться? К тому же, от тела Аарона...» в е л о чем-то столь запредельно жутким, что у меня не было ни малейшего желания встречаться с убийцей и у д е лицом к лицу. Возможно, своей неосмотрительностью Рамон спас наши жизни. С тяжелым вздохом я достал из портфеля бумажник Малка, раскрыл его, изучил на просвет обе банкноты, потом одну за другой проверил монеты. — Что ты делаешь? — удивился Рамон, когда разложил нож и принялся кромсать бумажник, поисках потайного отделения он говорил что у него при себе 100 10 тысяч франков опиумный бред может и нет сейчас вернусь с пистолетом в руке я поднялся в комнату на втором этаже забрал пиджак иуде и спустился вниз прощупал не обнаружил ничего подозрительного и принялся в с п а р ы в а т ь ш в ы л е о если тебе нечем заняться можно сыграть в мажнг д о пошутилмон очень смешно пробормотал я и вдруг ощутил под пальцами шорох тонкого бумажного листка. Осторожно, стараясь не порвать, вытащил его в прорезь, присмотрелся и замер, не веря глазам. Рамон приблизился и присвистнул. Чек на десять тысяч франков. Это же чертова куча денег. Но его радость продлилась недолго. Он разглядел отметку об отказе в погашении и разочарованно протянул. С ним расплатились дутой бумажкой. И кто этот л а в к а ч Я молча сложил чек пополам и убрал его в собственное портмоне. — Мой дядя, граф Косица, — произнес я, и резким движением руки смахнул на пол игровые костяшки. — Мой родной дядя, п о д у м а т ь только, да я удавлю его собственными руками. — Боюсь, — покачал головой Рамон, — кое-кто доберется до него раньше тебя. И он кнул пальцем в потолок, напоминая задушенным иудеи. — Ерунда, — отмахнулся я, поднимаясь на ноги. Нам просто надо поторопиться, только и всего. На улице раздался пронзительный полицейский свисток, и Рамон вздохнул. С этим тоже не все так просто. Я выругался и отвернулся к окну, на мутном стекле которого со стороны улицы что-то увлеченно вычерчивал пальцем лепрекон. Мелкие капельки мороси постоянно стекали по стеклу, нарушая рисунок, и от у с е р д и он даже высунул язык. «Виселица?» — вдруг понял я. Коротышка рисовал виселицу с веревкой и человеком в петле. Просто отличное предзнаменование. л е п р и к о н заметил мой озадаченный взгляд, накинул себе на шею воображаемую петлю и склонил голову на бок, изображая предсмертные конвульсии. Я взял табурет и со всего маху швырнул его в окно. Настроение было н и к черту, и я точно знал, что дальше будет только хуже. Но петля... О нет, я еще... потрепыхаюсь. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукрежиссер Татьяна Корнилова. Читал Андрей Леонов.